Глава 26 Я иду к двери, на которой указала Ольга Олеговна, открываю ее и замираю на пороге. Спальня Игната просторная, слева большая кровать с массивным изголовьем, застеленная темно-графитовым покрывалом. Окна в пол, плотные шторы. Из мебели только самое необходимое: встроенный гардероб, небольшой журнальный столик и стекла, черное кожаное кресло в углу. Встроенный электрокамин. стена выкрашена в глубокий серый с холодным потоном. На полу белый ковер. Никаких оттенков, только контраст. Черное и белое. И я поворачиваю голову на стену напротив кровати и застываю, забывая сделать вдох. В груди расползается жар. Тело покрывается мурашками. Да такими, что я вздрагиваю крупно. Напротив его кровати на всю высоту прямо на стене изображен мой портрет. Во весь рост, в белом полупрозрачном платье чуть ниже колен, босиком и с красной горящей розой в руках. Я не могу взгляд оторвать, просто стою и смотрю на свое изображение, а по коже будто электрические разряды идут. Из всех мест. Из всех возможных вариантов он поместил мое изображение именно сюда, в свою спальню. Туда, куда он смотрит, просыпаясь, засыпая. Когда откидывается на подушке после очередного дня, наполненного жестокостью, холодной расчетливостью и его преступными делами, он видит меня. Вот так, в белом платье, с розой в огне. Мне становится тяжело дышать». В голове появляется гул, как будто все пространство замерло и дышит вместе со мной этим тягучим напряжением. Этот портрет, он нереально реалистичный. Я делаю шаг внутрь, ощущая тихий шорох ковра под босыми ногами, останавливаюсь перед изображением и кладу руку на грудь, чтобы унять бешеное биение сердца. Зачем он это сделал? Зачем ему было смотреть на меня каждый день? Впечатляет? Я вздрагиваю. Голос за спиной звучит глухо и низко. Отзывается внизу живота, дрожью пронизывая позвоночник. Ты? Сглатываю, не оборачиваясь. Ты правда спишь напротив этого? Каждую ночь он подходит ближе. Я слышу шаги. Чувствую его запах, тот самый, от которого кружится голова, который, помню, лучше, чем запах маминого пирога. Ты спрашивала, любил ли я Амину? Он встаёт почти вплотную, и я вижу его отражение в стекле камина, тень, сильная, черная, рядом с моей бледной фигурой. «Я не знаю, зачем ты это сделал?» — шепчу. «Это... это пугает». А ты думала, как я жил все эти годы? Его голос чуть вибрирует от сдерживаемой злости или чего-то более темного, более личного. С этим лицом в голове, с этим голосом, с твоими глазами в кошмарах, с памятью о том, как ты просто взяла и исчезла, не оставив мне даже шанса объясниться. «Объясниться?» Я резко разворачиваюсь, вижу его глаза, Вижу, как они горят, едва сдерживаемой яростью, претензией, обвинением, укором. Ты лгал мне. И ты... Ты... Воздуха не хватает. Я начинаю задыхаться, потому что сердце бьется уже где-то в горле. И ты не дала мне сказать ни слова, — обрывает он, нависая тенью. Ты сбежала. Ты решила все за нас обоих. Почему-то подумала, что так можно. «Но ты ошиблась, и больше ты ничего не решаешь, Варя». Он отворачивается и делает несколько шагов к двери, а из меня вдогонку рвется болезненный надломленный шепот. «Я не простила тебя, никогда не прощу за то, что ты сделал со мной, и...» Игнат резко разворачивается, взгляд падает на меня, а потом снова на портрет. «Мне не нужно твое прощение». Ни один мускул на его лице в движении не приходит. Словно из камня высечено оно. Эта картина — напоминание, Варя. Кто ты для меня? Что ты со мной сделала? Чего ты меня лишила? И за что ты мне еще должна ответить? Сполна! И начнешь сегодня. Он выходит, не глядя. Дверь закрывается мягко, но глухо, как гильотина. Я закрываю глаза и чувствую, как по щекам ползут жгучие слезы. Насколько было бы проще его просто ненавидеть, проклинать и желать тысячу смертей ему. Тогда не было бы так больно. Он бы сломал меня, да, отомстил. Но надо перестать себе врать. То, что я чувствую к этому чудовищу, совсем не ненависть, нет. Это ядовитый обжигающий коктейль из боли, горечи, Страха, ненависти и щемящей, отравляющей душу тяги. Больная любовь, которую я так старалась игнорировать, которую отказывалась принять, убеждала себя, что смогла ее похоронить. Но не смогла. У кого-то любовь — это белый голубь, а моя — словно черный ворон, клюющий сердце. И поэтому сейчас мне в сто крат больнее быть тут и понимать, что дальше будет только хуже».